Глава двадцать пятая. Ну что, парень, готов? Похлопал меня по плечу, неожиданно возникший за спиной Йотун старший. Ах да, только дайте пару минут. Кинул взгляд влево и, увидев приближающуюся женскую фигурку, попросил я. К счастью, бессмертный понимающий хмыкнул и отошел подальше, чтобы не мешать нам. Ну и что это значит? Недовольно посмотрел на меня Агне. Что? Качём ты? Сделал вид, что ничего не понимаю. Не придуривайся. Неужели ты думал, что я ничего не узнаю? Была надежда, исплыла. Я иду с тобой, посмотрела она мне прямо в глаза. Нет. И это не обсуждается. Если уж Йотан лично решил отправиться, то противник обещает быть очень сильным. Я не хочу рисковать. Скажу прямо, ты пока недостаточно сильная для такого. Не стал Юлит я, высказавшись прямо. Но, никаких но. Пойми ты, Это не из-за того, что я тебя не уважаю или недооцениваю, совсем нет. Я знаю, что ты сильная и станешь ещё сильнее. Вот только сейчас я не готов так рисковать. Я не знаю, что там точно может ждать. Может, всё пройдёт гладко, а может, придётся задействовать все свои силы. Ну, мыло не то с тобой пойдёт, оно всегда с тобой. Хути слабей меня, резко выплюла девушка и резко смутилась. Ах, вот в чём дело, хмыкнул я, едва сдержав улыбку. Обычно Сая выступает совсем не в качестве боевой поддержки. Она мой шанс отступить в случае чего. Да и от неожиданных ударов в спину может прикрыть. Но даже так, в этот раз она тоже не идёт со мной. Я уже отправил её во внешнюю линию. Там она будет полезнее. "Я поняла", склонила голову девушка, но потом резко вновь подняла взгляд на меня. "Но я стану сильнее. Смогу стоять с тобой бок о бок, клянусь". Я знаю, друг резко подошёл к ней и просто обнял. Я все знаю. Я не сомневаюсь в тебе. Просто мне так и правда будет спокойнее. Уж прости мой эгоизм, но таков уж я. Я хорошо. Все же сдалась Флэйм, крепко обняв меня в ответ. Так мы простояли еще несколько минут, прежде чем отошли друг от друга. Разумеется, у Агни вновь было раскрасневшееся лицо. Милашка, не волнуйся. Все должно пройти нормально. Все же со мной бессмертный пойдет. Сомневаюсь, что там окажется кто-то сильнее его. Ну да. Хорошо. Тогда я пойду во второй линии с остальными. А ты позаботься о себе. Если помрёшь, то будь уверен, я найду, как тебя воскресить, чтобы потом прибить лично. Твёрдо посмотрела она на меня, что-то для себя решила, быстро поцеловала в губы и поспешила удалиться прочь. Я в этом не сомневаюсь, охмыльнулся, на секунду приложив палец к губам. Долго мы задерживаться не стали. Все уже были готовы к выдвижению. Магнус хорошо подготовил своих людей. Кстати, сына Йотуна тут не было. Он не взял его с собой, что только доказывало, что стоит быть осторожнее. Если уж бессмертный перестраховывается, то и мне стоит быть осторожнее. Правда, была одна проблема, решать которую, к счастью, пришлось Магнусом, а не мне. А конкретно выход такой толпы людей из города, даже не так, выход кучи сильных магов. Разумеется, о таком узнают сразу же все хоть немного влиятельные люди столицы. А это проблема. Всё же велика вероятность, что травитель как раз из этих уважаемых семей. Не хотелось бы, чтобы информация о нашем передвижении раньше времени стала достоянием общественности. И телепортироваться из города до сих пор нельзя. Проблемно. Ну, точнее, проблемно это было для меня, а вот Магнусы явно были готовы к чему-то подобному. Мы разделились на несколько небольших групп и направились в разные стороны. Конкретно наша группа добралась до какого-то склада на окраине города. Идущий вместе с нами архимаг подошёл к одному из известного места и сотворил заклинание, после которого каменная плита пола вдруг резко стала уходить в сторону, открывая вид на небольшие ступеньки, уходящие вглубь. Внутри стали самостоятельно загораться магические кристаллы, освещающие путь. Шли по этому подземелью мы всего с десяток минут, прежде чем новая каменная стена преградила выход наружу. Разумеется, мы оказались где-то за городскими стенами. Это было ожидаемо. Так и знал, что у них должно быть что-то подобное. Причём, судя по тому, что наша группа разделилась, таких выходов должно быть несколько. И мне показали один из них. Тут либо это не такая уж большая тайна, либо мне настолько доверяют. В любом случае, стоит запомнить на будущее. А в голове тем временем вертелись интересные вопросы. В чём был смысл этого барьера, мешающего телепортироваться из города, если кому надо, тот и так его покинет? И сколько вообще может быть таких туннелей? Если уж у Магнуса такой есть, то уверен, что и у многих других влиятельных кланов тоже. Додут да все из пещеры туннелями должно быть словно в муравейнике. И это не есть хорошо. В случае чего город можно будет захватить очень легко, если знать хотя бы несколько таких подземных ходов. М-м, да. Впрочем, это не мои проблемы. Выбравшись наружу, мы добрались до какой-то одним нашим сопровождающим известной точки. Де уже ждал пространственный маг. Он и переместил нас на нужную точку. Не пришлось даже тратить свою магию. Удобно, особенно учитывая, что далеко не все маги умеют телепортировать. Ну а дальше действовали уже согласно стратегии. Поддержка окружает местность, мы же с Йетуном просто идем вперед. Да банальности просто. Впрочем, своей силы светить раньше времени мы не собирались, так что шли осторожно. Лишь похрустывающий свежий снег под ногами мог выдать нас. К счастью, наша цель была крайне легко обнаружить. Ну еще бы! Честно говоря, такого я просто не ожидал. Тем самым монстром, охранявшим пещеру, оказался всего лишь мишка. Да, милый белый мишка. И не важно, что размером он был с целую небольшую гору. Да и засохшая кровь, ранее тягшая из его глаз, совсем не придавала ему зловещий вид. Правда? Не правда. Это был гребаный монстр, и его табличка над головой лишь дополняла образ. Белый медведь. Неизвестно. Ранг вознесённый 9. Состояние голод. Стихия вода. Демон в джестер. Не мог что ли предупредить? Я бы хоть морально к такому подготовился. Как вообще можно победить эту штуку? Точнее, победить-то теоретически представляю, как. Но как с ним вообще сражаться? В ближнем бою, даже с глефой, мои удары просто не достанут до его груди. Что же? Что он тут делает? выругался Йотун. скрывшись за ближайшим камнем отзора монстра. Вы его знаете? удивлённо спросил я, повторив его манёвр. Можно сказать и так. Встречались как-то раз ещё в те времена, когда я был небесмертным вознесённым. К счастью, он за это время так и не смог стать сильнее по злу. Расскажите? Мне надо понимать, как с ним бороться. Почему бы и нет? пожал он плечами. Не самая приятная история, конечно, но что ты делаешь? Давненько это уже было. В общем, одним зимним днём этот монстр вышел практически к самому городу, перед этим разорив деревеньку неподалёку. Я уж не знаю, что конкретно его заставило это сделать. Ведь обычно они стараются держаться подальше от крупных городов и скоплений сильных магов. Да вот неважно. Будь то голод или что-то ещё, результат всё равно один. Я сам тогда вызвался его остановить. Мне очень нужен был хороший бой. Я тогда стоял на самой грани прорыва. И это могло стать толчком для преодоления барьера, скажу сразу, не стало, но всё равно помогло мне. Так вот, до битвы стоит быть осторожнее с его скоростью. Тот медведь и выглядит довольно массивным, но на деле скорость его ударов ничуть не уступала моей. Атакует он обычно своими лапами, морду старается беречь, а его воды вполне стандартные атаки, тут ничего особенного. Но прошло уже много лет, могло многое поменяться. Он разумен, Ну, в смысле, с ним можно договориться. Не мог я не задать этот вопрос. День не отвечал, и те его так ругал, так ругал. Так что, мало вероятно, будет иначе, он бы точно не полез в город. К счастью, мне тогда удалось отдать его. Но не победить его. Умудрился мне хорошо так ранить избежать. Шрамы от его коктейй до сих пор остались. Проблемно. Но сейчас вы ведь сильнее его. Так что особых трудностей быть не должно. Так-то оно так. Но будет ли это лучшим вариантом развития событий? Я есть предложение. Что, если тебе взять его на себя? Это... замялся я недолго. Хорошее предложение. Вот и я о том, чем сильнее ты становишься, тем сложнее найти равного себе противника. Меня победа над медведем уже ничего не даст, но ну, кроме морального удовлетворения. Теперь же совсем иное дело. Этот шанс стать нам немного сильнее, пусть и ценой огромного риска. Всё же сражаться с подобным зверем будет крайне опасно. Так что решать тебе. И он был прав. Можно было бы просто положиться на Бессмертного. Он бы справился. Но в чём тогда моя выгода? Просто понаблюдать за битвой Бессмертного? Не интересно. В последнее время в моём окружении хватало бессмертных. Да и трофеи про них забывать никак нельзя. Так что да, решено. Хорошо. Я попробую разобраться самостоятельно, подумал всё же кивнул я. Прекрасно, тогда я мешаюсь только в крайнем случае. Наслаждайся, радостно осколился он, чуть отступив в сторону. Благодарю. Достал я из своего пространственного кольца глефу и просто вышел на пригорок прямо перед мордой зверя. Эй, если ты разумен, мы можем поговорить, крикнул я в всю глотку. И этим сразу же привлек взгляд зверя. Вот только разума я там не увидел, лишь только зарождающийся ярость и голод, ничего более. Да. Лучше было бы зайти со спины и атаковать его неожиданно, но я должен был попытаться, иначе себе этого не простил бы. Да, я не раз убивал разумных людей и не особо горюю по этому поводу, но вот с последних пор убивать разумных монстров как-то совсем не хочется, по крайней мере до тех пор, пока не сами не нападут на меня. Этот, хоть и безумно силен, но, видимо, так и не смог обрести полноценный разум. Ну тогда исход для него может быть только один. Бедвейтия раз на зарычал и бросился в мою сторону. Но и я не собирался стоять на месте. В последний момент успел отскочить и полоснуть глевой по задней лапе. Вот только результат мне не особо понравился. Царапина, по-другому это не назовёшь. Даже кровиф не полилось, и это учитывая моё невероятно острое оружие. Он силён, это стоит признать. Тогда не стоит сдерживаться. Медведь уже стал разворачиваться, чтобы напасть вновь, и в этот раз куда как умнее. Взмах лапой, я собираюсь уйти в сторону, чтобы уклониться от удара. Вот только ровно в том месте, куда я собираюсь отскочить, снег внезапно вида изменяется, превращаясь в острые шипы коле, направленные в мою сторону. Пришлось использовать щит, чтобы не оказаться нанизанным на них, как бабочка на иголку. Вода, демоны. Стоило догадаться. Казалось бы, вокруг нет никаких водоемов или чего подобного. Вот только вокруг полно снега. А снег это и есть вода, просто немного в ином состоянии. Да, с со льдом то же самое. Но он почему-то выделен в отдельную стихию. Видимо, контролировать его куда сложнее. Впрочем, я отвлёкся. Прямо сейчас сражаюсь с монстром в окружении росных ему стихии. Это руки оценить как нельзя, если не хочу умереть. Теперь уже я контратакую. Несколько птичек из молнии вылетает из моих рук, чтобы вонзиться прямо в тело врага и не причинить ему никакого вреда. Он даже морду не скривил, будто и не заметил. Разве что мне пришлось склоняться от очередного удара гигантской лапы. А уж какие на ней были когти. Боюсь, один такой прямой удар может вполне располовиннить меня на две маленькие части. А мне до как-то совсем не хочется. Следом выпускаю волков из молнии, и результат не меняется. Ну, разве что зверь что-то почувствовал. Впрочем, не стал обращать на это большого внимания. Твою ж, вот уж реально монстр. Я банально не могу пробить его шкуру своими молниями, и, честно говоря, меня это немного пугает. Я ещё никогда не сомневался в своей стихии. Как вообще такое возможно? Да я даже шерсть не подпалил. Неужели такое сильное сопротивление к стихии молнии или к магии в целом? Неважно. Надо найти способ, как достать его. И тут мне на глаза попадается та самая царапина, что я оставил ему первым ударом. Хм. А ведь это может сработать. Гектор, готовься, шепчу своему клинку, выставив его в сторону врага. Всегда готов, донёсся до меня его голос напрямую в мозг. Я побежал прямо на медведя, чтобы во время очередного его замаха лапой просто проскользить по снегу под ним, оказываясь возле той самой задней лапы с царапиной, которая уже начала затягиваться. Вот только позволять ей это сделать я не собирался. Со всей силы вонзаю клинок в то же самое место, а затем использую глефу как проводник, выпуская свою молнию вперед. И это сработало. Зверь яростно зарычал и задергнулся. Пришлось резко прерваться и уходить, чтобы не быть раздавленным этой тушей. И всё же я смог нанести ему урон. Прекрасно. Вы моя новая попытка повторить данный манёвр не увенчалась успехом. Медведь не настолько туп, как может показаться. Прямо передо мной вновь появилась стена из кол и снега, что заставило изменить свой план. Да, может показаться, что прижаться к его атаке прямо под массивным телом в слепой зоне безопасно, Но что если он внезапно решит упасть, когда я буду прямо под ним? Слишком уж это рискованно. К тому же, действительно серьёзную ущерб так нанести не получится. До его внутренних органов мне не добраться. Значит, надо выбрать иную цель. Захожу сбоку, чтобы ухватиться за его длинную шерсть на лапе и быстро разобраться на его спину. Зверь, похоже, сам ничего не почувствовал, за что и поплатился. Мой удар оказался внезапным и весьма болезненным. Вот только опять я не успел развить успех. Он просто упал и боком обернулся вокруг своей оси. Удержаться я не смог. Так что отлетел в ближайшую скалу с огромной скоростью. Благо хоть успел вовремя создать щит из молний, смягчивший посадку. Но даже так приятного было мало. "А ты хорош". Но это только начало, усмехнулся я через боль. Яростный взгляд зверя был мне ответом. Вот только я не спешил повторять свой прошлый манёвр. Что-то было не так. Интуиция буквально вопила, чтобы я не пытался повторить это коею несколькими змеями и из молний, чтобы проверить мою догадку. И я оказался прав. И два медведь почувствовал что-то постороннее на спине, как только я активировал свою ловушку. Весь снег, что после оборота по земле остался на его шерсти, внезапно превратился в острейшие иглы. Моих змеек просто уничтожило. А «Да что если бы я был там лично? Нет, затягивать больше нельзя. Он будто учится постоянно придумывать что-то новое против меня. Или это его инстинкт, после стольких лет постоянных сражений. Пусть по испасели магии мы примерно равны, но в опыте я ему уступаю. Есть у меня один вариант, который случайно пришёл в голову, весьма опасный и немного безумный вариант. Вот только он может сработать. Так что, разумеется, что я им и воспользовался. Использую телепортацию, вот только перемещаюсь не в бок, чтобы избежать атаки, а вверх. Да-да, именно вверх. И тут же лечу вниз, словно камешек, сброшенный с башни. Медведь зазевался, потеряв меня из вида. Опасно, но надо идти до конца. Выставляю Глефа прямо под собой и соскорением свободного падения приземляюсь прямиком на череп монстра. Слышится хруст сломанных костей, и Глеф входит прямо в мозг на половину своей длины. Но это ещё не всё. Выпускаю максимальный заряд молнии, на который только способен без тщательной подготовки. Тело монстра пронзает разряд, И когда он стихает, зверь падает на землю, а вместе с ним и я. Всё кончено.